Так вот, я ждал с четверть часа, может, чуть больше, когда в доме вдруг послышался шум, будто там происходила драка. В следующий момент дверь распахнулась, и появились двое мужчин. Одним из них был Дреббер. Другого, молодого, я никогда прежде не видел. Этот парень держал Дреббера за шкирку, и когда они подошли к краю ступенек, дал ему такого пинка что тут отлетел чуть ли не к противоположному тротуару. «Эй, ты, пес!» — закричал парень, потрясая палкой. «Я тебе покажу, как оскорблять благородную девушку!» Он был в таком бешенстве, что непременно огрел бы Дреббера своей дубиной, если бы тот, как поджавший хвост дворняшка, не бросился бежать со всех ног. Добежав до угла, он заметил мой кэп, помахал мне и когда я подъехал, вскочил в кабину. «В гостиницу Холлида!» — искомандовал Дребер. Теперь, когда мерзавец оказался в моем собственном кэбе, сердце у меня так забилось от радости, что я испугался, как бы оно не разорвалось раньше времени. Я медленно поехал вперед, мысленно взвешивая, как лучше поступить. Можно было, конечно, вывести его за город и в каком-нибудь безлюдном месте поговорить с ним напоследок по душам. Я почти уже решил так и сделать, но тут он сам подсказал мне другой выход. Дреббара снова обуяла жажда, поэтому он велел мне остановиться у пивного бара и ждать его. Из бара он вышел перед самым закрытием настолько пьяным, что я понял — он мой. Не думайте, что я собирался хладнокровно прикончить его, хотя поступи я так, это было бы только справедливо. Но не этого я хотел. Я давно уже решил дать ему шанс поиграть со смертью и, возможно, выиграть. Скитаясь по Америке, я чем только не занимался и как-то служил сторожем и уборщиком в лаборатории Йорк-колледжа. Однажды профессор читал там лекцию о ядах и продемонстрировал студентам некий алкалоид, как он назвал его, выделенный им из яда, которым южноамериканские индейцы пропитывали наконечники своих стрел. Этот алкалоид, по словам профессора, настолько ядовит, что один гран его вызывает мгновенную смерть я заметил склянку, в которой хранилась отрава, и, когда все ушли, немного отсыпал из нее. Я был неплохим провизором, поэтому приготовил растворимые в воде пилюли, добавил к ним алкалоид и поместил их в одну коробочку, а в другую положил неотличимые на вид, но безвредные пилюли. Я решил, что когда придет мой час — Заставлю обоих джентльменов вытащить одну из двух пилюль на их выбор, а сам приму оставшуюся. Это будет такая же смертельная, но куда менее шумная дуэль, чем стрельба из пистолета через носовой платок. С тех пор я всегда держал эти коробочки при себе, и вот представился случай воспользоваться ими. Время приближалось к часу ночи, промозглый и темный. Дул резкий ветер. Дождь лил, как из ведра. Несмотря на отвратительную погоду, очутившись в доме, я испытал радостный подъем. Готов был кричать от ликования. Если кто-то из вас, джентльмены, когда-либо был одержим одной целью, Преследовал ее двадцать долгих лет и вдруг оказался в двух шагах от ее осуществления, вы поймете, что со мной происходило. Я закурил сигару, чтобы немного успокоиться, но руки у меня дрожали, и кровь громко пульсировала в висках. Пока я ехал туда, из темноты на меня будто бы смотрели и улыбались старик Джон Ферье и милая моя Люси. Я видел их так же ясно, как вижу сейчас вас. Всю дорогу до Брикстон-Роуд их дорогие лица оставались со мной. Одно справа, другое слева от лошадиной головы. На улице не было ни души, нигде не слышалось ни звук, а только дробь дождевых капель. Заглянув в кабину, я увидел, что Дребер забылся пьяным сном, уткнувшись головой в колени. Я растолкал его и сказал, «Приехали, пора выходить». «Сейчас, парень», — ответил он. Наверное, Дреббер думал, что я привез его туда, куда он велел, в гостиницу. Поэтому, не сказав больше ни слова, он вылез и потащился за мной через палисад. Мне пришлось поддерживать его, он все еще качался. Когда мы подошли к двери, я отпер ее и завел Дреббера в переднюю. Вы не поверите. Но все это время несчастные отец и дочь шли впереди нас. Какая адская темень, проворчал Дреббер, с ноги на ногу. Скоро будет свет. Я чиркнул спичкой и поднес огонь к фитилю восковой свечи, которую прихватил с собой. «А теперь, Янахдребер, посмотри на меня!» Я повернулся к нему и поднес свечку к лицу. «Узнаешь?» С минут он стоял, уставившись на меня мутным, пьяным взглядом. Потом в его глазах стал проступать испуг, и жуткая гримаса исказила вмиг посиревшее лицо. Дребер узнал меня. Зубы у него застучали. На лбу выступила холодная испарина. Он попятился. Наслаждаясь его страхом, я прислонился к двери и громко от души рассмеялся. Я всегда знал месть, сладостное чувство, но не предполагал, что она доставляет душе Такое блаженство! «Ты гнусный пес!» — воскликнул я. «Я гнался за тобой от Солт-Лейк-Сити до Санкт-Петербурга, и тебе всегда удавалось ускользнуть от меня. Но теперь твоим странствием пришел конец, потому что один из нас, либо ты, либо я, уже не увидит завтрашнего рассвета. Пока я говорил, Дреббер продолжал пятиться, и по лицу его было видно, что он принимает меня за сумасшедшим. Впрочем, в тот момент я действительно был не в себе, в голове моей словно ухол кузнечный молот, и меня наверняка хватил бы удар, если бы кровь не хлынула вдруг из носа. Это принесло облегчение. Но что? «Помнишь, Люси Ферье?» — вскричал я, запирая дверь и размахивая ключом у него перед носом. «Долго же мне пришлось ждать, но час возмездия для тебя настал». Я наблюдал, как трусливо дрожат у него губы. Дребер готов был молить о пощаде, но понимал, что это бесполезно. «Ты убьешь меня?» Запинаясь, спросила. Это не убийство, отвечал я. Речь не о том, чтобы просто прикончить бешеного пса. Разве ты пожалел мою несчастную девочку, когда оторвал ее от зверски убитого вами отца и заточил в свой позорный гарем? Это не я убил ее отца, испуганно возразил Дребер. Зато ты разбил ее невинное сердце. Выкрикнул я и протянул ему аптечную коробочку. Да рассудит нас Всевышний. Выбери любую из этих двух пилюль и проглоти. В одной из них жизнь, в другой смерть. Я приму оставшуюся. И посмотрим, есть ли на земле справедливость или все зависит от случая. Забившись в угол, он стал дико вопить и молить о пощаде. Но я вытащил нож и, приставив его к горлу Дреббера, заставил сделать то, что велел. После чего сам проглотил другую пилюлю. С минуту мы стояли молча, уставившись друг на друга, и ждали. Кто из нас умрет? а кто останется жить. Никогда не забуду выражение его лица, когда он почувствовал первые приступы боли и понял, что принял яд. Я наблюдал за ним злорадно хохоча и держа у него перед глазами обручальное кольцо Люси, но все это длилось очень недолго. Алкалоид действует мгновенно. Гримаса боли исказила черты Дреббера, он выкинул вперед руки, шатаясь, сделал несколько шагов назад и, захрипев, грузно рухнул на пол. Я перевернул его носком ботинка и приложил ладонь к его груди. Сердце не билось. Он был мертв. У меня из носа все еще шла кровь, но я не обращал на это внимания. Не могу объяснить, как мне пришла в голову мысль сделать надпись кровью на стене. Может быть, захотелось озорства ради, мне было весело и легко на душе направить полицию по ложному следу. Я вспомнил, что некоторое время назад в Нью-Йорке нашли убитого немца, над головой которого на стене было начертано слово «РАШ». В газетах тогда писали, что это, скорее всего, дело рук какого-то тайного общества. Я подумал, если это озадачило нью-йоркцев, озадачит и лондонцев. Обмакнул палец в собственную кровь и вывел слово на самом видном месте. Потом пошел к Эбу. Вокруг было по-прежнему безлюдно, продолжал хлестать дождь. Отъехав от дома... Я сунул руку в карман, где всегда лежало кольцо Люси, и обнаружил, что его там нет. Меня словно молнией ударило, ведь кольцо было единственной памятью о ней. Полагая, что оно выпало, когда я наклонился над телом Дреббера, я повернул назад и, оставив Кэп в проулке, решительно двинулся к дому. Никакая опасность не страшила меня так, как утрата дорогой реликвии. Однако, подойдя к дому, я лицом к лицу столкнулся с полицейским, который выходил оттуда. Чтобы рассеять его подозрения, пришлось притвориться в стельку пьяным. Вот так нашел свой конец Дреббер. Теперь оставалось заставить Стенджерсона уплатить свой долг Джону Ферье. Зная, что он ждет Дреббера в гостинице «Холидей», я весь день прослонялся вокруг, Но Стенджерсон ни разу не вышел. Вероятно, когда его компаньон не вернулся в назначенный срок, он начал о чем-то догадываться. Он был очень хитер, этот Стенджерсон. Никогда не терял бдительности. Но если он полагал, что избежит своей участи, оставаясь в доме, то глубоко заблуждался. Мне не составило труда разведать, где находится окно его спальни, и на следующий день едва начало светать, я, воспользовавшись лестницей, прислоненной к задней стене гостиницы, забрался к нему в комнату. Разбудив Стенджерсон, я сказал, что ему пора ответить за жизнь, загубленную много лет назад. Сообщил о смерти Дреббера и предложил, тот же выбор но вместо того чтобы воспользоваться шансом на жизнь который я ему предоставил он соскочил с кровати и вцепился мне в горло защищаясь я вонзил нож ему в сердце впрочем конец его так или иначе был предрешен ибо провидение никогда не допустило бы чтобы рука убийцы выбрала безвредную пилюлю Это почти все, что я хотел рассказать. И слава богу, потому что у меня совсем не осталось сил. Так вот, я решил еще день-другой повозить пассажиров, чтобы заработать денег на возвращение в Америку. И стоял в ожидании седока, когда подошел какой-то юный оборванец и спросил, не знаю ли я извозчика по имени Джефферсон Хоу?" Его, мол, требует джентльмен с Бейкер-стрит 221-Б. Не заподозрив ничего дурного, я отправился по адресу, а дальше помню только то, как этот молодой человек защелкнул на моих запястьях наручники, причем так ловко, что я и глазом моргнуть не успел. Вот вам вся моя история, джентльмены. Можете считать меня убийцей, но сам я считаю себя таким же блюстителем справедливости, как и вы. Повествование этого человека было столь драматичным, а манера изложения столь захватывающей, что все мы слушали его, затаив дыхание и не проронив ни слова. Даже на профессиональных сыщиков, каких только преступлений, не навидавшихся на своем веку, История жизни Джефферсона Хоупа, похоже, произвела глубокое впечатление. После того, как он закончил, мы еще несколько минут сидели в полной тишине, нарушаемой лишь скрипом карандаша Лестрейда, который завершал свою стенограмму. — Только один вопрос мне не до конца ясен, — произнес, наконец, Шерлок Холмс. «Кто ваш сообщник, который приходил за кольцом?» Джефферсон Хоуп игриво подмигнул моему приятелю. «Я могу выдавать собственные тайны, но не вправе навлекать неприятности на других людей. Прочитав ваше объявление, я подумал, что это, вполне вероятно, ловушка, но с равным успехом кольцо могло оказаться и подлинным. Мой друг. Вызвался проверить это. Не сомневаюсь, вы оценили то, как ловко он вас провел. Безусловно, — искренне признался Холмс. «Итак, джентльмены, — угрюмо сказал инспектор, — установленный законом порядок должен быть соблюден. В четверг арестованный предстанет перед судом, ваше присутствие на заседании тоже потребуется» а до тех пор он останется под моей ответственностью. Инспектор позвонил в колокольчик, и два конвоира увели Джефферсона Хоупа. Мы же с моим другом, покинув участок, взяли извозчика и вернулись к себе на Бейкер-стрит».